Глава 13. Робот-телепат Мандамус ничего не знал о событиях на Солярии, когда через несколько месяцев вернулся из продолжительного третьего путешествия на Землю. Первое путешествие шесть лет назад его послал Амадира с некоторыми затруднениями, добившись его назначения на пост уполномоченного эмиссара Авроры. Нужно было договориться о некоторых мелочах, связанных с переходом торговыми кораблями границы космонитской территории. Он с честью вытерпел церемониальные и бюрократические мероприятия и очень быстро понял, что свобода передвижения такого эмиссара, как он, весьма ограничена. Но все это неважно, потому что он узнал то, что хотел узнать. Он вернулся с новостями. Я сомневаюсь, доктор Мадира, что возникнут какие-нибудь проблемы. Земное правительство не имеет никакой возможности контролировать въезд и выезд. Каждый год Землю посещают миллионы поселенцев с десятков планет. И каждый год эти миллионы гостей разъезжаются по домам. Похоже, каждый поселенец считает свою жизнь неполной, если периодически не дышит воздухом Земли и не бывает в ее перенаселенных подземельях. Я думаю, это поиски корней. «Они вроде и не замечают, что жизнь на Земле просто кошмарна». «Я это знаю, Мандамус», — устала ответила Мадира. «Только умозрительно, сэр. Вы не можете по-настоящему понять, пока сами не увидите, один раз побывав там, вы обнаружили бы, что ваше знание и реальность как день и ночь. Поэтому никто не должен был хотеть вернуться». «Ваши предки наверняка не хотели возвращаться, когда оставили планету». «Наверное», — согласился Мандамус. Но в те времена межзвездный перелет был не таким легким, как сейчас. Он длился много месяцев, а прыжок был хитрой штукой. Теперь же время полета несколько дней, а прыжок – самое обычное дело. Если бы во времена наших предков вернуться на Землю было так же легко, как сейчас, я думаю, мы вряд ли отделились бы. Давайте без философии, Мандамус, ближе к делу. Да, конечно. Кроме бесчисленных потоков поселенцев, которые шастают туда-сюда, Каждый год миллионы землян иммигрируют в поселенческие миры. Некоторые почти сразу же возвращаются, не сумев адаптироваться. Другие привыкают, но очень часто приезжают в гости на Землю. Нет никакой возможности следить за этими приездами и отъездами, да Земля и не пытается. Такие попытки могут нарушить движение потока, а Земля прекрасно понимает, что каждый пассажир везет монету. Туристский бизнес, если можно так выразиться, Является самой прибыльной отраслью Земли. Я полагаю, вы хотите сказать, что мы без труда сможем внедрить на Землю гомоноидных роботов? Без всякого труда. Теперь, когда они правильно запрограммированы, мы можем послать на Землю несколько групп с фальшивыми документами. Мы ничего не можем сделать с их уважением к людям. Но это не выдаст их. Его примут за обычное уважение поселенцев к планете предков. Но, боюсь, нам не удастся высадить их к космопорту какого-нибудь города. «Обширные пространства между городами практически безлюдны, если не считать примитивных рабочих роботов, и приземлившийся там корабль не будет замечен или во всяком случае не привлечет внимания». «Я думаю, это слишком рискованно», — сказала Мадира.